Бонус восьмой. Первый кризис. Ника. Выпуск Егора наступил как-то незаметно для меня, но оглушительно. Сначала я долго привыкала к совместному быту. Старалась, пыталась не накосячить, но Егор быстро мне объяснил одну важную вещь. «Запомни, кнопка», — назидательно произнес он, усадив меня на диван. «Чем больше стараешься, тем хуже». «С чего это?» — недоверчиво прищурилась я. «Да с того, что я полюбил тебя не за то, как ты идеально моешь полы и до блеска натираешь раковину, не за то, как ты превосходно готовишь мясо по-французски и варишь борщ. Не надо меня баловать, это чревато». «Чем же?» — не поняла я. «Последствиями», — мягко улыбнулся Егор и поцеловал меня в нос. «Ты устанешь, а я сяду тебе на шею и расслаблюсь. Кого угодно задолбает учиться, готовиться к сессии и каждый день убираться и стоять у плиты. Ты пока держишься, оно скоро устанешь». Начнутся ссоры, недопонимания, обиды. Ничего страшного не случится, если три дня не помоем пол. Мы же не свиньи. На нас не обрушится метеорит, если вечером закажем пиццу. Зато ты будешь отдохнувшая, и мы лучше проведем этот вечер вдвоем, чем ты у плиты, а я за компьютерной игрой. — Как-то у тебя все просто! — вздохнула я, потирая лоб. — А ты живешь стереотипами. Будь проще. Женщина никому ничего не должна. Мы живем вместе, понимаешь? Вместе. Ключевое слово. Значит, и быт должны делить вместе. Не надо вырывать у меня из рук пылесос или пресекать на корню мои попытки приготовить ужин. Я тоже могу это делать. А самое главное — хочу. Ясно? В носу предательски защипало. Все мое естество противилось такому раскладу. Во мне будто сидел призрак бабушки и твердил, женщина должна заботиться о мужчине, должна готовить, убирать, приносить тапочки. Но все же суть я ухватила верно. «Меня любит, и мне нужно просто расслабиться. Если Егор помоет две тарелки после ужина, он со мной не разойдется, не назовет ряхой и умехой. Он ценит меня за другое». Я шмыгнула носом и спросила, «За что ты меня любишь, кстати?» Егор удивленно моргнул и, запрокинув голову, заразительно рассмеялся. Он мог бы перечислять вечность, но привык демонстрировать на практике. Вечер закончился в... «Постели», — подумали вы, но нет. Мы играли в приставку почти до утра, ели пиццу и смеялись, как ненормальные. Наверное, за это меня Егор и любит. Ему со мной комфортно. Позволю себе предположить, что я для него больше, чем любимая девушка. Я для него еще и друг. Верный друг. Но что-то я отвлеклась. Речь шла о защите диплома. Егор долго и нудно его писал, чаще ночами, потому что днем Артем вытаскивал его в студию, приобщал к семейному бизнесу и, чего уж говорить, надеялся, что Егор займет его место продюсера. Сам Артем купил ресторан. Я не говорила? Моя мама теперь официально Дугина, уволилась из поликлиники и, думаете, стала управляющей? Неа. Заняла место повара-кондитера на кухне, но перед этим прошла специализированные курсы, хотя и так готовила превосходно. Но в ресторане этого недостаточно. Даже сейчас, работая в нем почти полгода, она каждые выходные посещала мастер-классы по кулинарии. Артем восхищается ее упорством и рвением, но временами и ревнует. Вернемся к Егору. После написания дипломной работы он стал готовиться к защите. Мы почти не проводили время вдвоем. Я жутко нервничала вместе с ним, но старалась не мешаться и не докучать лишний раз. Егор поблагодарил меня взглядом, а утром мы все равно вместе отправлялись в универ. Защита прошла успешно, Егор получил заслуженное «отлично» и выпустился, оставив меня одну. Нет, мы по-прежнему жили вместе, но я вдруг поняла, что начался совершенно новый этап. Егор больше не ходил в универ, и хотя он регулярно подвозил меня на учебу, я чувствовала пустоту. Я не знала, чем занимался мой парень, отправляясь в студию, и мне казалось, что всюду его караулят злобные хищницы, способные соблазнить моего Егора. Я должна доверять ему, но моя вера дала трещину. И чем больше я думала об этом, тем больше нервничала, становилась раздражительной. Мы ведь даже не смогли провести лето вместе. Егор сразу начал работать, и теперь... Я бы и дальше запутывалась в своих сомнениях и переживаниях, довела бы себя до паранойи, но хорошо, у Егора, в отличие от меня, есть мозги. Я вернулась с учебы. Обычно я приходила первой и бездумно слонялась по квартире. Часто лежала на кровати, просто уставившись в потолок, но сегодня меня поджидал сюрприз. Егор вышел из комнаты, почему-то прикрыв за собой дверь. Сердце тревожно дрогнуло и забилось чаще. «Мой руки, переодевайся и...» «Что там?» — спросила я, указывая на дверь в гостиную. «Терпение, мой друг», — усмехнулся Егор, приобнимая меня за плечи. Он открыл дверь в ванной комнаты и подтолкнул меня, на прощание чмокнув висок. «У него поразительно хорошее настроение». Включая кран, мысленно ворчала я. «Хочет сказать, что бросает меня?» В последнее время меня настораживало и бесило абсолютно все. Даже я бесила саму себя. Я вытерла руки, причесалась и вышла, угодив, в одеяло. Меня завернули в рулетик, подхватили на руки и отнесли в комнату. Я даже ахнуть не успела. «Егор, ты сошел с ума? Если да, я все равно тебя не брошу!» Немного испуганно произнесла я. А парень хохотнул и усадил меня на диван. Точнее, посадил полулёжа. «Нет, мы будем говорить с тобой по душам», усмехнулся он, садясь рядом, но так, чтобы смотреть мне в лицо. «Ты поэтому меня спеленал? Боишься полезу в драку?» Егор усмехнулся и неожиданно сунул мне в рот клубнику. «Где он её взял?» Егор потянулся, взял со столика вазочку с ягодами и поставил между своих ног. «Давай, начинай рассказывать, что тебя тревожит». «Ты в психологе заделался?» — удивленно спросила я и поерзала. «Не расскажешь? Зацелую!» — угрожающе пригрозил он и сунул у меня в рот еще одну ягоду. «Ну и методы у вас, доктор!» — жуя протянула я. «Ник, ну я серьезно, вздохнул Егор. «Что случилось?» И я рассказала обо всем, обо всех своих страхах и переживаниях, потому что Егор и этому меня научил, однажды сказав, Глупо молчать, когда тебя спрашивают, говорить все хорошо, бессмысленно. Легче от этого не станет, а старая обида где-нибудь да всплывет, как прошлогоднее г... гомно по весне, и будет вонять. С этим сложно было поспорить. Егор объяснил, что выговариваться нужно, а любимый человек или поймет, или нет. Но обида не будет лежать на сердце, не будет угнетать, а решение этой проблемы обязательно найдется. Я так и думал. — улыбнулся Егор в конце моего унылого, сбивчивого монолога. «И чему радуешься?» — не поняла я. Егор усмехнулся и сунул руку под подушку. Оказывается, клубника посреди зимы не единственный подарок, который он для меня приготовил. «Я без спроса взял твой загранник», — замялся Егор и протянул мне две турпутевки. Я сглотнула, но взять не смогла. «Я же в одеяле!» — произнесла я красноречиво. «Ой!» Спохватился Егор и стал меня разматывать. Я не верила своим глазам. Две недели отдыха на тропическом острове, где будем только мы, море и песок. Нет, будут и другие отдыхающие, но... «Блин!» — пробормотала я и шмыгнула носом. «Ты вообще...» Мне не хватало слов, чтобы выразить все, что я почувствовала в данный момент. Выразить всю ту гамму эмоций, что кипело внутри. Егор понял меня без слов и обнял, бережно прижимая к себе и гладя по волосам. «Ник, ну я люблю тебя. Чего ты ожидала? Что брошу, как только попаду в большой мир? Глупости все это. Я не для того тебя столько времени добивался, чтобы бросать. Ты мне капец как нужна. Ясно?» Он отстранился, заглядывая мне в глаза, а я могла лишь глупо улыбаться и кивать. «Не знаю, что бы я делала без Егора. Наверное, спятила бы на первом году отношений с кем-то. Хотя...» «Нет, я вообще не представляю отношений с другим человеком. Только с Егором». «Спасибо», — пробормотала я, но последний слог потонул в сладком, сводящем с ума поцелуе.